«Красивая девочка!» — вздохнул Рузаев. «И, видать, еще не испорчена мужским вниманием». «Да», — согласился Гаспарян и подумал об Ивашуре. «Они с Иваном чем-то похожи, да? Волосами особенно». «Миша!» — через некоторое время позвал он. «У тебя дети есть?» «Дочка Галина». Рузаев прищурясь посмотрел на товарища. «А что?» «Да это я так, к слову. А сколько ей?» «Двадцать четвертый пошел». «Да ну!» Поразился госпорян. «Это сколько же тогда тебе?» «Сорок семь». «Что? Хорошо выгляжу?» Госпорян покачал головой. «Я думал, ты мой ровесник. Мне тридцать четыре». Костров вернулся к обеду без Таисии. Она пообещала прийти к вечеру и побежала на вокзал сдавать билет. Подходя к биваку, Иван заметил за редким сосняком у дороги двухвинтовой вертолет и поспешил к палаткам. За время его отсутствия возле лагеря побывала какая-то автомашина. Это он определил по отпечаткам шин – а вертолет был двухместный, легкий, К Ка-18. Возле их оранжево-синей палатки стоял Гаспарян и разговаривал с двумя незнакомцами в серых брезентовых спецовках. — Понятно, — сказал один из них, плотный, с ежиком седых волос. — Доложу начальству, пусть решает. — Поехали, Витя! Очкастый долговязый Витя мотнул головой, отвечая на приветствие Кострова и зарысил к вертолету. — Это наш сотрудник, Иван Костров, — представил Ивана Гаспарян. — Матвеев, — протянул руку Седой, — странные тут у вас дела творятся, товарищи ученые. — Ну да ладно, еще не раз сюда приеду, чует мое сердце. — Пока. Вертолет улетел. — Электрики? — спросил Костров. — «Начальник дежурной смены Жуковской подстанции», — буркнул Гаспарян. У него чего то испортилось настроение. «А еще кто приезжал? Я видел на дороге следы машины. Случайные гости. Проехали мимо в лес. А где Михаил?» «Тут я», — ответил из палатки Рузаев. «Пришли?» «Я один». Рузаев выглянул. Уговорил таки остаться, молодец. Я было тебе лучшего мнения. Не уговорил, обещала прийти вечером. Тогда другое дело. Хмыкнул Рузаев и снова скрылся. Зачем хоть электрики прилетали? Утечка возросла. Очнулся от раздумий госпорян. Напряжение в сети село почти на десять процентов. Если так пойдет и дальше, придется воевать с пауками всерьез, иначе район останется без электричества. Костров изучающий, посмотрел на озабоченное лицо Сурена. Таким он его еще не видел. Сдержанная насмешливость госпоряна куда-то исчезла, уступив место угрюмой нерешительности и тревоги. В подобной ситуации никто из них не был, но Гаспарян интуитивно чувствовал серьезную опасность паучьего нашествия. И мучился сомнениями относительно правильности своих действий, хотя уже понимал, что инициатива перешла в руки Ивашуры, а сам он, по сути дела, ничего толкового не придумал и не сделал». Костров сунул голову под полог палатки и шепотом спросил Рузаева, перезаряжающего фотоаппарат. — Что это сур ходит, как под наркозом? Что тут у вас произошло? — Ничего, — сказал из-под одеяла Рузаев и добавил, понизив голос. — Просто в нем сейчас умирает лирик. Костров почувствовал в словах Михаила дружеский совет не мешать и буркнул. Понял. Взяв из ящика складывающийся электрозонд и электрометр, он сказал спину Гаспаряну, что идет в лес.